Глава 23. Внутренняя установка. Истинная природа происходящих процессов может быть выражена только словами, которые звучат редко. Никакие большие усилия не могут длиться долго. Ураганный ветер или буря не продолжаются по нескольку дней. Так и в теле невозможно производить большие усилия долго любое резкое усилие направленное на изменение скоро кончится, потому следует обращать основное внимание на обыденную работу. природные явления это плод соединения сил неба и земли, но и они не способны продолжаться долго что уж говорить о человеке Важно помнить о высших ценностях, которыми руководствуешься, чтобы достичь своих целей. Если идешь по пути познания высших законов Вселенной, то эти законы будут действовать в единстве с тобой. Если стремишься овладеть силой внутреннего единения, то эта сила будет действовать через тебя. Если видишь в мире потери и утраты, то входишь в единство с ними, действуя в резонансе. Если действуешь в единстве со вселенскими законами, то и законы Вселенной радуются, общаясь с тобой. Если действуешь в единстве с силой Духа, проводящей эти законы, то и сила радуется, общаясь с тобой. Если действуешь в единстве с возможностью потерь и утрат, то потери и утраты радуются, общаясь с тобой. Если недостаточно веры, то и мир реагирует на тебя с недоверием. Создавая запас жизненной силы, никогда не забывай об этих резонансах. Для достижения поставленной цели нет ничего важнее мотива, ибо мотив создает резонансы. Мудрость древних врачей В комментариях к книге «Перемен» говорится, счастье и несчастье, сожаление и стыд рождаются как движение. Болезни людей тоже рождаются как движение. Когда рождение доходит до предела, возникает болезнь и смерть. В человеке есть жизнь, потому что сердце является обиталищем огня наверху, а вода в почках находится внизу. Вода стремится вниз, но способна подниматься. Огонь стремится вверх, но способен опускаться. Один подъем и один спуск — это неисчерпаемое движение. Поэтому возникает и сохраняется смысл жизни. Вода по своей плоти спокойна, огонь по своей плоти подвижен. Двигаться легко, быть спокойным трудно. Поэтому человек мудрости никогда не говорит необдуманных слов и не забывает сказанные слова. Если в молодые годы ведешь себя разнузданно и алчно, то плоть воды не будет уже такой спокойной, как в ранние дни. Поэтому во всех методах работы с внутренними покоями имеются в виду сексуальные практики питания жизни. Как раз и следует уделить особое внимание работе по восполнению и успокоению. В данном случае применяются усиление плоти и успокоение сердца. Женщина берет за образец воду, мужчина берет за образец огонь. Вода способна удерживать огонь. Один радуется, отдавая, другой радуется, беря. Это естественный закон. Лекарство, же восполняющее силу, наносит вред большому количеству людей. Ключевые точки тела. Часть 3. Практическое осмысление. Третьей ключевой точкой тела является шейный отдел, через который осуществляется соединение собственно тела с головой. С состоянием шейного отдела напрямую связано с состояние ума. Следует отдавать отчет в том, что все сообщения внутри тела осуществляются через вещественные носители, которые перемещаются по каналам. Очевидно, что кровь питает мозг и проходит вверх она по кровеносным сосудам, потому необходимо делать упражнения, которые позволят в течение дня снимать напряжение в области шеи. Это будет способствовать правильному снабжению сил дыхания, ощущения и сознания, которые вырабатываются внутренними органами и поступают в голову, питая отверстия органов чувств и делая уши чуткими, глаза ясными и ум светлым. Упражнение Это упражнение можно делать в положении стоя или сидя. Руки расслабленно помещаются вдоль тела или перед собой. Туловище прямое, голова устремляется макушкой вверх. Делается медленный плавный вдох, сила внимания направляется в макушку. На выдохе голова медленно наклоняется вниз, так чтобы подбородок коснулся груди, И дальше на вдохе шея медленно выпрямляется, а голова чуть-чуть запрокидывается назад. На выдохе шея выпрямляется, и голова становится ровно. Снова делаем вдох, голова устремляется макушкой вверх, шея немного натягивается и тянется вверх, вслед за макушкой. На выдохе подбородок прижимается к груди, а на вдохе повторяем запрокидывание головы назад. Упражнение выполняется три раза.